Нынче от светиков в поле пестро, Окошки перелиняли. жарили кошек давным-давно, Славно они завывали. Весело свищет на ветке скворец, Кошки на вертеле, страхом конец. Мы лазим по мачтам и песни поем, Мать Исаида, к тебе плывем.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 и в камеру вошел тюремщик с двумя стражниками. Они открутили от стены цепи, и Бартлет шлепнулся на пол, точно жаба, попавшая косарю под косу. Тюремщик ухмыльнулся. «Шесть часов пролетели как одна минутка, мастер Бартлет», сказал он с издевкой. «Ну да недолго вам болтаться на цепных качелях. Пожалуй, еще разок позволят повисеть да покачаться в сласть». Раз уж чёрт вам пособляет получать удовольствие от эдакой забавы, а там глядишь, на огненной колеснице примёхенько на небеса покатите, по примеру Илии пророка. Да только перво-наперво угодит колесница ваша в колодезь святого Патрика, а уж оттуда вам вовек не выбраться.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 покуда не исполнится мне ровно 30 лет и три года. Уф. Вот нынче в полночь как раз исполнится. Век мой отмерен до 1 мая. В этот день ведьмы творят свои колдовские дела с кошками. Эх, матушка, отчего ты не проносила меня в утробе еще месяц? Гаже, чем есть, не уродился бы, зато был бы у меня целый месяц сроку, чтобы с кровавым епископом, тупицей, безмозглым,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 «Называют ее Вороньей. В ней — соль твоей жизни». «Эта кость не подвержена тленью. Потому-то иудеи и наврали с три короба просудный день до воскресения из мертвых. А понимать сие надо иначе. Мы, посвященные в тайну Новолуния, уф, мы давно воскресли. Почему я об этом догадался?»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 Папаша мой долгое время ничего не замечал, ибо молитвы, перевернутые я тихим шепотом произносил. Но однажды, ночью, он все ж таки расслышал, что я себе под нос бормочу, и завопил во всю мощь в ужасе и негодовании. предал анафеме имя моей матери, перекрестился и побежал за топором, чтобы меня прикончить. Да только я был проворнее, ну и раскроил ему топором-то голову от темечка аж до самых зубов. Глаз у него вывалился из глазницы, упал на каменный пол, да снизу-то на меня и уставился. А я вдруг понял, что молитвы мои извращенные достигли глубочайшей глубины Матери-Земли. Они вознеслись к небесам, о чем толкуют иудеи. Мол, будто бы туда, на небо, поспешают жалобные вопли благочестивых. Совсем было запамятовало.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 Как раз день 1 мая настал. Праздник друидов. И луна начала убывать. Вдруг незримая рука, будто выросшая из земли, схватила меня за ногу. Ни шагу я не мог сделать, точно в оковах. И на волынке играть, ясное дело, перестал. Тут обдало меня ледяным холодом, поднявшимся, как мне казалось, из круглой черной дырищи в земле, совсем рядом со мной.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 Я начал различать отдельные голоса. Струны моей души откликались на них подобное эху, и одна за другой они лопались. Последнее не выдержало, и тогда моему слуху стала внятно музыка низших сфер, голоса преисподней. С тех пор я обрел истинный слух. «Что ж ты, брат Ди, как заяц уши прижал?» «Все, рассказ мой о кошках окончен. А им на том свете сейчас худо ли?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 Мягкой кошачьей лапкой сцапала и подала мне серебряный башмак. Да, это он самый и был, серебряный башмак, что наделяет бесстрашием того, кто его наденет. Приняли меня в труппу странствующих фигляров. Плесал я на канате и укротителем был зверей хищных. Ягуары, пантеры и леопарды в страхе забивались в углы, Едва я на них лишь гляну правым глазом своим с бельмом. Чёрное пятно от огня. На канате я ловко плясал, хотя никогда тому не учился. А всё почему? Потому что, получив в дар серебряный башмак, позабыл я, что такое страх. Не боялся, что голова закружится или сорвусь. Ещё потому, что невеста моя, та, что во мне самом сокрыта, тяжесть моего тела принимала.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 Что есть у меня башмак серебряный? Смотри, маловер. И Бартлит Грин, носком правого сапога, начал стаскивать другой сапог. Но вдруг, замер, раздувая ноздри хищно, принюхался точно дикий зверь и оскалил зубы. Чуешь, брат Ди? Пантера к нам пожаловала, сказал он с насмешкой. Я вдохнул поглубже. В подземелье и правда запахло словно диким зверем.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 Признаюсь, делаю это очень неохотно. Мной уже овладело самому мне непонятное любопытство, неудержимое желание прочесть следующие страницы повествования моего предка. Ведь он оказался в застенке. Как взволнованный читатель романов, хочу поскорее узнать о дальнейших событиях, разыгравшихся в темном подземелье, куда по приказу кровавого епископа бросали еретиков.